Первая женщина-журналистка, замечательный знаток кино Люда Клепакова, которая, к сожалению, позже перешла на другой канал. После со мной работала Марина Могилевская, известная актриса, ныне успешно работающая в Москве, а теперь моя соведущая знаменитая Роксолана, народная артистка Украины, Ольга Сумская. Империю кино жива до сих пор, но параллельно я вел еще несколько программ. Телемания, спецпроекты Юрия Макарова, По сей день мелькаю в утренней программе «Снеданок с Один плюс Один». А совсем недавно в эфир вышел мой новый проект – публицистическая программа «Документ». Это серьезное ток-шоу, мы обсуждаем актуальное документальное кино вместе с известными украинскими интеллектуалами, философами, культурологами, историками, пытаться общаться с такими людьми на равных, это, знаете ли, требует постоянных усилий по поддержанию формы. Вообще у нас на канале удивительная команда. Конечно, отношения на работе бывают со всячинкой, но чтобы на телевидении, где каждый творческая личность, непростая с амбициями, И такая атмосфера, стоит оказаться у нас на директорской планерке или каком-нибудь совещании, такое впечатление, что попал на пикник или встречу одноклассников. И так восемь лет. Конечно, многое с самого начала определил и продолжает определять лидер. А у нас он бесспорный Александр Ефимович Роднянский, для друзей по-прежнему Лёша. Я у него был редактором почти всех фильмов. Сейчас он разрывается между Киевом и Москвой, возглавляя и один плюс один, и московский канал СТС. У нас с ним было много разных забавных приключений. Однажды ехали на съемки через Цюрих, вечером пришли в гостиницу, на первые в порах на один плюс один приходилось сильно экономить, так что заказали отнюдь не пятизвездочный отель. Портье встретил нас очень любезно, предложил один номер на двоих. Мы безумно устали, было все равно. Но зайдя в номер, мы просто обомлели. Огромная кровать почти на всю комнату, эдакий сексодром и какой-то неудержимый дизайн. Стены красные, потолок голубой, шторы жёлтые, рамы зелёные. От такой пестроты у нас окончательно заребило в глазах. Мы упали и заснули. Наутро, сдавая ключи, Я заметил двусмысленный, какой-то ласково-трогательный взгляд портье. Оказалось, гостиница для геев. А как-то в Америке мы едва не влипли в неприятную историю. Гуляли по Нью-Йорку со славным человеком, критиком и сценаристом Михаилом Брашинским. Недавно он вернулся в Москву и снял очень приличный фильм. Миша показывал нам город на правах местного жителя. Я только позже понял, что он разработал маршрут по путеводителю. Стоял неожиданный мороз, 12 градусов с ветерком. Мы с Лешей, его женой Лерой и Михаилом прошлись по всему Манхэттену. Дошли до Колумбийского университета и свернули на улицу которая якобы должна огибать неблагополучный Гарлем. Через некоторое время мы поняли, что не огибаем, а наоборот углубляемся,